Затем я поклонился Паскини, и мы принялись за дело. О, я был просто дьяволом в эту ночь. Несмотря на вызванное мной раздражение, Паскини был осторожен. Тем не менее, я заставил его повести бой быстро. Быстро и блестяще. Я расправлюсь с ним, как с Фартини. Еще не прошло и минуты поединка, когда я пустил в ход свою уловку. Я сделал вид, что слегка поскользнулся и открылся для удара. Ну, давай, Паскини, выпад! И Паскини по попался. Он вложил всю свою волю в этот выпад, усиливая его всей тяжестью своего тела. Но с моей стороны все это было притворством. Совсем легко моя рапира коснулась его, когда наши клинки скрестились. Легко и уверенно отклонилась моя кисть, направляя его рапиру в сторону Выпад! Конечно, его туловище устремилось вперед вместе с ударом И в то же время клинок моей рапиры коснулся его тела с правой стороны на уровне сердца Моя вытянутая рука была крепкая и пряма, как сталь, которую она держала а тело мое было так же прямо и крепко, как рука и рапира. Справа на уровне сердца вошел мой клинок в тело Паскини, но не вышел с левой стороны, наткнувшись на ребро. Толчок был так силен, что повалил Паскини на спину. Но прежде чем он успел упасть, я вытащил из него свое оружие. «Счастливого пути, Паскини!» Поторопитесь, пожалуйста, потому что трава, на которой вы лежите, вдруг стала мокрой. И если вы промедлите, то можете умереть от простуды. <Т> Теперь <Деганкур>. <соск> <соск> <соск> <соск> <соск> <соск> Это против правил. Должен быть перерыв. Сенмор должен восстановить силы. Нет. Я ещё не согрелся. Ну что, Дегонкур, теперь я заставлю вас плясать и задыхаться. Дегонкур дрался, не вкладывая в это дело всей души. Было очевидно, что он дрался по приказанию. Его манера ведения боя была старомодной, но он проявлял хладнокровие и решительность. Он дрался без блеска. Видимо, его угнетало предчувствие гибели. Много раз быстрым и блестящим выпадом я мог покончить с ним Но я сдерживался Я говорил уже, что я был дьяволом в эту ночь Как я и предсказывал, он действительно скоро стал задыхаться Видите, Дегонкур, теперь вы совершенно беспомощны Я могу покончить с вами в любой момент любым из 12 способов Приготовьтесь Я намерен закончить эту забаву. С этими словами я просто перешел с кварты на терцию. И когда он яростно защищался и отражал нападение, я снова сменил темп, воспользовался незащищенным местом и пронзил его сердце.